Часть вторая. Британь. Ветер со вкусом Атлантики. Путешествие в волшебную страну. «Если ты примешь мир таким, каков он есть, он будет к тебе нежен». Бритонская поговорка. Гуще и темнее становились леса. Приземистее дома из старого камня. И если верить указателям, то мы совсем не во Франции, а в Кельтской Шотландии. или в Корнуале, или вообще в какой-то вымышленной стране из сериала в стиле фэнтези. Клигерек, Кернасклюден, Абгиген. Темнеет, и я перестаю обращать внимание на указатели. Дорога сужается, и вскоре машина останавливается у солидного двухэтажного здания из старого грубо обработанного камня. У него белоснежные ставни и решетчатая белая дверь. Дымок струится из двух труб по бокам дома. Мадам Сальвен... Сальвен? Может, мы и правда в Шотландии? Суетится, извиняется, что погода еще не установилась, и дом не прогрелся. Но она давно затопила камины на первом этаже, и тепло уже поднимается в спальне. «Я положила вам тёплое одеяло, мадам. Она ведет меня по узкой лестнице на второй этаж». Открывает дверь в крохотную, но очень уютную спаленку под крышей с ворохом теплых пледов на кровати. Здесь действительно теплее, чем внизу, в холле. Я же говорю, тепло из камина уже поднялось вверх. Казалось, что июньская жара Центральной Франции осталась в другой жизни. Я спускаюсь вниз, а там у камина уже стоит поднос с печеньем. Вспыхивает в бокалах янтарный прозрачный напиток и хлопочет сестра мадам Сальвен, мадам Рослин. Какое странное место, где исчезла жара, где все так не похоже на теплую яркую долину Луары, где женщин зовут старинными кельтскими именами, а вместо бокала вина подают что-то подозрительно крепкое на вид. «Добро пожаловать в Британь, мадам!» — улыбается Рослин, поднимая свой бокал. Яблочный вкус янтарного напитка обжигает и тут же согревает, словно отдает тепло осенних яблок и позднего солнца в холодный вечер. Кальвадос? С видом знатока спрашиваю я, наконец-то выдохнув. Нет! округляет глаза рослин. помо. Позже я узнаю, что Помо это аперитив, напоминающий наливку. который получается в результате смешивания сладкого сидра на начальной стадии брожения и «людви» воды жизни, о которой я уже рассказывала, в пропорции две трети к одной. Почти йорш или как там называется смесь водки с шампанским. Хотя здесь все затем выдерживается вместе, и напиток однороден, а не смешан в твоем бокале. Я возвращаюсь в свою спальню, и, несмотря на холод, открываю маленькое окошко мансарды. Совсем рядом темнеет лес. Неужели это то, о чем я подумала? Лес Пимпон, где началась одна из самых известных историй на свете, где встретил король Артур волшебника Мерлина. Но это лишь географическое название. В Британии его зовут Волшебный лес Брасильянт. Британь прекрасна. строгой красотой вересковых пустошей и маяков над океанским берегом, древними замками, открыточными городками, которые так любят художники, включая поле Гогена. Попадая в эти места, ты решаешь, что именно так должен выглядеть рай. Разноцветные лодочки, яхты, быстрые речки, древние каменные дома с необычными горбатыми крышами, фахверковые города и старые крепости. Отливы, обнажающие суровые стены корсарских городов. Дикие острова с одинокими маяками. Прекрасные до нереальности средневековые деревни. Но за летним раем спрятана настоящая жизнь этого региона, который так и не признал себя Францией. И будь ты хоть парижанином в 25-м поколении, приехавшим сюда лет 30 назад, или прожившим здесь всю жизнь выходцем откуда-нибудь из Бордо, ты всегда будешь приезжим. Это не осуждение, это констатация факта. Говорят, что бретонцы подозрительны и очень не любят критику. А самое страшное, что может случиться в жизни женщины, это бретонская свекровь. Но если сумели растопить сердце бретонца, вы приобрели друга на всю жизнь. И тогда вы почувствуете теплоту бретонской души. Бритонцы гордятся своей землей, своей культурой. Они считают себя кельтами и входят в различные ассоциации шести кельтских стран. Британь? Ну, конечно, Британия, то не Франция. О чем вы? А еще они умеют веселиться, и летние праздники, обязательно с народными танцами и музыкой, сменяют друг друга. Приезжающие сюда летом влюбляются в открыточные городки и готовы немедленно поселиться здесь на всю жизнь. но не зря говорят, что у Британии две самые большие проблемы. Это погода, которую мало кто из приезжих способен вынести, и цены на недвижимость. Бритонцы любят говорить, что хорошая погода у них бывает раз пять в день. И если начался дождь, о, это совсем не тот дождь, который можно себе представить при этом слове. Это катаклизм, когда сливаются земля и небо, и нет от него спасения. Кажется, что дождем пронизано всё, и не осталось ни сантиметра и ни предмета, ни вымокшего до нитки. Говорят, что в унылое межсезонье здесь самое большое число самоубийств во Франции. И даже услышав о поваре, покончившем с собой из-за слухов, что он вот-вот потеряет звезду Мишлен, здесь пожмут плечами. Он точно был бритонцем. Кстати о звездах Мишлен, от которых готов был бежать сверкая пятками, окситанский повар Жан Клотозе. В 1900 году Андре Мишлен, глава всемирно известной компании, выпустил справочник для путешественников. Он включил туда все, что может пригодиться автомобилисту: отели, станции ТО, автомобильные стоянки и кафе. Гид распространялся бесплатно и просто лежал на заправках. А звездочка, напоминающая цветок, означала только то, что в ресторане высокие цены. В 1920 году компания сменила концепцию справочника. Теперь звезд стало три, а обозначали они буквально следующее. Одна звезда — хороший ресторан. Две звезды — ресторан, ради которого стоит сделать крюк. Три звезды — ресторан, куда просто стоит ехать, чтобы поужинать. С тех пор шеф-повара всего мира соревнуются между собой за звезды красного гида Мишлен. Для некоторых это заканчивается плохо. Как минимум три шеф-повара, не выдержав потерю звезды, свели счеты с жизнью. Причем в одном из этих случаев все было на уровне слухов. Интересно, что мишленовскую звезду нельзя использовать как рекламу своего заведения. Достаточно того, что тебе ее присудили, и об этом, конечно, все знают. А еще интереснее то, что звезда Мишлен не гарантирует популярности. Есть случаи, когда Мишленовские рестораны закрывались из-за отсутствия посетителей. Наверное, правы итальянцы, которые на вопрос, кто лучше всего готовит, назовут тетю или бабушку, живущую по соседству. Но и свой бар, локале, обязательно имеется. И у француза обязательно есть свой ресторанчик, куда он с удовольствием заходит поужинать, свой бар, где можно перекусить и выпить кофе, или вино, или вечерний аперитив. В случае с бритонцами, как с настоящими кельтами, это будет еще и пиво. Традиция пивоварения в Британии восходит к 17 веку и не прекращается до сегодняшнего дня благодаря популярности этого напитка. Самые известные марки бритонского пива Курев в Думарле, ячменное пиво Лёнселу, гречишное пиво Тилендю, светлое пиво Блёнше Хермин. Но не пивом единым живет эта земля.